— Наташа! — взревел я, бесстрашно бросаясь под удар. Потом была дикая боль в макушке, и тяжеленный обломок весла злобно брякнул меня по большому пальцу правой ноги. Потом... не помню. Темнота, судороги, смешное продолжение эстрадного монолога о деревенском парне, идущем днём из бани, о рожа красная. Видимо, в чувство меня пытались привести сразу все, потому что в ушах привычно припирались сразу два знакомых голоса, а чье-то лицо, неужели мое, старательно вылизывал ароматно-слюнявый язык. Боль сначала притупилась, а потом и вовсе куда-то исчезла. Вместе с ней плавно ушло реальное понимание действительности. В том смысле, что я все-таки слышал голоса, правда, теперь уже целых три, и осознавал, что вылизывание мне, как ни странно, нравится, особенно в области шеи и правого уха. — Циля! Ты только глянь, как она сергуньку выслюнявливает! Ой, меня сейчас стошнит от зависти. Отвали, сбиваешь. Господи, пресветлый наш, помоги безвременно ушибленному поэту, рабу твоему. Хм, э, а-а-а, такс блин горелый, да наш его... Серега ведь бесконтрольно лежит от неусловной рефлексы, а это лежит, как во французском кино. «Уйди! Зашибу! Господи Божий! И ее тоже прости, ибо в наивности своей не ведает, что творит на людях! Ё-моё! ну ё мо Может быть, там говорилось о чем-то еще? Не уверен, что в таком состоянии я был в силах четко фиксировать монологи и диалоги. Глаза открылись... На удивление легко. Рот тоже. А вот воспроизвести хоть какие-то звуки язык отказывался категорически. Картина, явившаяся взору, повергла меня в полное изумление. Судя по всему, я находился в непонятной пещере, гроте или тоннеле. «Зачем?» «Ума не приложу. Рядом течет река, волны черные, как фонтанки» и веет от них невыразимо безысходной тоской. Я сижу на холодных камнях, прислонясь спиной к сырой стене, а напротив две фигуры — здоровенный старик в короткой тунике, бледный, словно известь, и мрачный до невозможности. Борода ниже пояса, руки перекручены жилами, а острые глаза вроде двух гадюк в засаде вот-вот ужалят. Рядом с ним, но ближе ко мне, крупная серая собака. Похоже, овчарка. С казабоченным взглядом отмечаю, что не кобель. Странная собачка какая-то. Слишком желтоглазая, что ли. Ладно, это пока не принципиально. Вопрос в другом. Что здесь делаю я? Не помню. Значит, надо спросить. А у кого? Но не у собаки же. Дедушка, да-да, я к вам обращаюсь. Простите, что не по имени-отчеству. — величаво откашлялся старик. Это меня ободрило. — Вы не подскажете, где я нахожусь. Вот поверите, ударился головой об столб, и всю память как стих в компьютере стерло. Мне надо в центр, на малую, морскую или гражданскую. у, -у Дык! — честно призадумался мой немногословный собеседник, между делом почесывая поясницу. — Не знаете? Какая жалость? — Ну хоть покажите, в какой стороне у вас тут ближайшие станции метро. — Хэ! «М-м-м! Ты уж да!» Скептически хмыкнул дед, складывая пальцы в совершенно неприличную фигуру, что, видимо, и вывела из столбняка неподвижную овчарку. Во время нашего содержательного разговора она только глядела на меня вытаращенными глазами, даже не виляя хвостом. А тут ее словно взорвало — Одним прыжком, преодолев расстояние между нами, серая собачка жестко припечатала меня передними лапами к стене и без обиняков спросила: "Любимый, ты рыхнулся?" "А?" "Эх, тю-ё-ё, не хуже костлявого пенсионера выдавил я, ибо зрелище, говорящее в чарке, было для меня более чем шокирующим и вот только в это мгновение откуда-то из подсознания выплыла мысль, что это, похоже, все-таки не собака, а волк, в смысле волчица. Но это не важно. Важно то, что она разговаривала. И еще как, черт побери, да она просто орала на меня, как на собственного мужа!» «Солнце мое, что с тобой? Скажи мне правду, где болит?» Нет, — Нет-нет, милый, только не делай такое непонимающее лицо. Ты меня пугаешь. Гр — Гр... гражданочка, кое-как пробормотал я. Не уверяйте меня, что собаки разговаривают. — Я не собака. Попрошу без оскорблений. — Охотно извиняюсь, но даже если вы волк, э, пардон, волчица, то и они не разговаривают тоже. Отсюда следует всего три версии — либо я сплю... «Тогда ущипните меня, пожалуйста!» «Да я тебя лучше укушу!» С энтузиазмом ответила хищница и так тяпнула меня за ухо, что я взвыл. Как вообще не откусила! Ну а то, что все это не сон, теперь предельно ясно. Повторные эксперименты не требуются. «Больно!» «Сережа, а ты вообще в порядке?» Заискивающе завиляла хвостом разговорчивая волчица. — Ты ведь получил такой удар по голове. Каюсь из-за меня, даже готова попросить прощения за то, что не успела вовремя предупредить. — Оставшихся вариантов два. Я попытался чуть сдвинуться в сторону. Ухо горело огнем, и попадать в эти зубки еще раз не улыбалось ни капли. Или я пьян, или сошел с ума. «Первое можно смело отбросить. Серьезной выпивки не было уже больше месяца. Пара бутылок пива не в счет. Предполагать худшее не хочется. Но надо смело смотреть фактом в лицо. Если волчиться разговаривать значит, у меня не все дома». «Все?» С дрожью в голосе запротестовала страшная зверюга, доверчиво лизнув меня в щеку. «Все дома, Сереженька. Не волнуйся». И я, и Фрея, и ты. Все будет хорошо, милый. Я спасу тебя. Не утруждайтесь. Я и сам себя спасу. Мне приходилось читать кое-какие романы типа «Палаты номер шесть». Главное в этой ситуации не спорить с собственными бреднями, и тогда они постепенно растают сами. «Вы — говорящая волчица». «Очень интересная вариации Замечательно. Вот и побеседуем». «Я твоя жена!» «С чего бы это?» — даже обиделся я. «Не помнит». Желтые глаза с ужасом повернулись к старику, словно ища у него поддержки и сострадания. Дед развел руками, выдав самое многозначительное из всех своих ххм хр — Упс! Не помню. Мельком глянув на правую руку, я отметил отсутствие обручального кольца на безымянном пальце. Начнем с того, что я вообще не женат. А если бы и был, так не на животном же. Я, знаете ли, подобными извращениями никогда не увлекался. — Сережка, не буди во мне зверя. Или ты сию же минуту меня вспомнишь, или я тебя... Съем, а сама буду счастливо доживать свой век веселой вдовой. Тут было над чем призадуматься. В грот уже набилось большое количество полупрозрачных теней. Старик, судя по всему перевозчик, отвязывал от серого валуна до потопную лодку, а серая волчица грозно стояла передо мной в ожидании окончательного ответа. Нет, я отдавал себе отчет, что в чем-то она права. Голова снова начала болеть, и память совершенно отказывалась воспроизводить хоть какие-то осколки воспоминаний. «Может, я и вправду чего-нибудь подзабыл? Но ведь не жену-волчицу. Такое, простите за грубость, не забывается».